Жибунев Леонид Николаевич родился в 1851 году, помещик Екатеринославской губернии, участник революционного движения 1870-1880-х годов. Жилтов Федор Алексеевич родился в 1859, сектант молоканин, автор нескольких рассказов и очерков. Жемчужников Алексей Михайлович, 1821-1908, поэт. Жиркевич Александр Владимирович, псевдоним Нивин. 1857-1927, военный юрист, поэт и билетрист. Жихарев Степан Петрович, 1788-1860, литератор. Жуковский Василий Андреевич, 1783-1852. Журавов Иван Герасимович, 1862. Умер в середине 90-х годов. Тульский крестьянин, автор нескольких рассказов из деревенской жизни. Жюльен Станислав, 1799-1873. Французский ученый, китаевед.